Он вонял как хищный зверь, а королева как старая коза, зимой и летом. Дорогой господин Зюскинд, спасибо вам. Ваши страницы источают аромат, который щекочет ноздри и нервы. Никогда у вашего парфюмера не бывало читателей увлечения, чем эти 35 подростков столь не расположенных вас читать. Через 10 минут можете мне поверить, сицилийская вдова сочла, что ее возрасту вы ей очень подходите. Трогательно было смотреть, как она закусывала губу, боясь своим смехом заглушить вашу прозу. Берлингтон широко раскрыл глаза, будто это уши. «И тихо вы там! заткнитесь, ну!» Едва кто-нибудь из его товарищей не выдерживал и прыскал. «Где-то страница на 32-й, там, где вы сравниваете вашего Жана Батиста Гринуя, оказавшегося на попечении у мадам Гайяр с клещом, затаившимся в засаде, помните?» Одинокий клещ, сосредоточившись в себе, сидит на своем дереве, слепой, глухой и немой, и только вынюхивает. Годами вынюхивает на расстоянии нескольких миль кровь, проходящих мимо живых. Так вот, где-то на этих страницах, где мы впервые погружаемся во влажные глубины Жана Батиста Гринуя, заклепки казаки уснул, уронив голову на руки. Уснул сладким сном, мирно посапывая. Нет-нет, не надо его будить, ведь так хорошо уснуть под колыбельную. Это ж самое первое из радости чтения. Он снова стал маленьким, заклепки и казаки, маленьким и доверчивым. И он ничуть не старше, когда разбуженный звонком восклицает. «Блин, я все проспал! Что там было у мамаши Гояр?» И вам спасибо, господа Маркис, Кальвина, Стивенсон, Достоевский, Саки, Амаду, Гари, Фант, Даль, Роше. Спасибо всем вам, живым и мертвым. Ни один из 35 противников чтения не стал дожидаться, пока учитель доберется до конца той или иной из ваших книг. Он дочитал ее раньше. Зачем откладывать на неделю удовольствие, которое можно получить сегодня вечером? Этот Зилскинд кто? Он жив? А что он еще написал? «Парфюмер, он что, по-французски написан?» «Похоже, что по-французски». «Спасибо, спасибо, господин лорда Ларри». «Спасибо, труженики и труженицы перевода». «Огненные языки пятидесятницы». «Спасибо». Проходят недели и... «Ну супер! Хроники объявленной смерти». «А сто лет одиночества, мсье, это про что?» «Ой, мсье, фант, это вообще! Мой пес глупыш, правда, умора!» «А ажар, ну, который гори! Жизнь впереди, во-класс!» «Ну, Роальд Даль даёт! Как у него тётка пристукнула своего чувака мороженым окороком, а потом скормила ментам улику! Я прямо отпал!» «Конечно, конечно, суждения ещё не зрелые, формулировки не отточены, но это придёт. Пусть считают. Всё придёт. Мсье, смотрите, раздвоенный виконт, доктор Джекил и мистер Хайд, портрет Дориана Грея. Все книжки примерно про то же. Добро, зло, двойник, совесть, искушение. Всякие такие вещи. Правда?» Правда. А про Раскольникова можно сказать, что он романтический герой? Вот видите, уже приходит.